«Николай Клюев. Мы любим только то, чему названия нет». Странное признание. Вроде бы не вяжутся с обликом. алоницкий ведун, вседержитель гумна, вакуум двадцатого века, поэт посконный и овинный, ангел пестрединный, родитель берестяного рая, податель ломтей черносошных законодатель избиного чина в питерских салонах поющий столичным ширкунам про то как в пару берлок разъели уши у медвежат ватаги в шей он не знает название тому что любит если городская жизнь ему так мерзко зачем ходит зачем поет изнеженным бездельником зачем Стучиться в их дверь. Ведун, колдун, волшебник, знахарь. посконь ткань из конопли, символ архаики. Пестрить, домотканная, разноцветная ткань из кусочков. Блоку письма пишет четыре года, потом наносит визиты. Почему именно его избирает своим слушателям и первую книгу ему посвящает? Что у них общего? Сын Вытигорской палачеи и винного сидельца из деревни Желвачева, отданный на вывочку соловецким старцем, с молоду, полгода отсидевший за участие в крестьянских бунтах. Что он надеется доказать отпуску университетских интеллектуалов, блоку, ищущему встреч с туманно прекрасной дамой, а вовсе не с ходоками из избиной Руси? Плачея плакальщица. И доказывает. «Простите мне мою дерзость, но мне кажется, что если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы вашим. Так много вмещает грудь строительных начал, так ярко чувствуется великое окрыление». Что действительно чувствуется в Клюевском тексте? так это великое окрыление, вряд ли уместное в частном письме, отправляемом из Вытигра в Петербург, но неудивительное, если вспомнить, что это пишет поэт-поэту. Как стихотворение в прозе читается эта исповедь. «Исповедь человека, ненавидящего и одновременно страдающего от своей ненависти, ищущего виновников своей внутренней боли и боящегося потерять контакт с ними». И плотность текста, стежок к стежку, строгновское шитье, из-под которого рвется вековой вопль мужика, обиженного барином, а точнее сказать, не дождавшегося от него ответной любви. Строгновское шитье старорусской школы вышивки. О, как неистово страдание от вашего присутствия! Какое бесконечно окаянное горе — сознавать, что без вас пока не обойдешься. Это-то сознание и есть то горе-гореванеца, тоска злючая-клевучая, кручинушка злая-беспросветная, про которую писал Никитин, Суриков, Некрасов. Сознание, что без вас — «Не обойдешься» — есть единственная причина нашего духовного с вами несближения, и редко-редко встречаются случаи холопской верности нянь и денщиков, уже достаточно развращенных господской передней. Все древние и новые примеры крестьянского бегства в скиты — В леса пустыни есть показатель упорного желания отделаться от духовной зависимости, скрыться от дворянского вездесуще. Сознание, что вы везде, что вы можете, а мы должны, вот неодолимая стена несближения с нашей стороны. Какие же причины с вашей? Кроме глубокого презрения и чистой телесной брезгливости, никаких У прозревших из вас есть оправдание, что нельзя за раз переделаться, как пишете вы, и это ложь, особенно в ваших устах. И Блок терпит этот назидательный тон и признает-таки, что в лице крестьянина Северной губернии, начинающего поэта, сама Русь учит его уму-разуму. На уровне общения великих поэтов диалоги не зависят от контраста мужика и барина, и настырность Клюева не так проста и груба, как кажется и как он хочет выставить. «Мы, как рек подземных струй, к вам незримо притечем, и в безбрежном поцелуи души братские сольем». В этом голосе из народа, обращенном к обессилевшей интеллигенции, куда больше и тайного притяжения, не чуждого полуподавленной зависти и искреннего желания сравняться, чем ненависти и жажда свести счеты. Хотя в ранних стихах Клюева сквозь нациновские рыдания пропащей доли именно жажда мести прорывается единственно свежим чувством. Натсоновские рыдания. Натсон — русский поэт, 1862-1887 годы, автор строки, а Корд еще рыдает. Клюев грозит обидчикам и динамитом и ножикам, и булыжником и никакой святой Руси там нет, а есть в лучшем случае абстрактная родина кровью облитая, прямо из прокламации. Однако Клюев никогда не обратился бы к Блоку, если бы чувство Родины исчерпывалось у него жажды революционной справедливости. Есть что-то глубинным образом соединяющее этих поэтов. Чувство близящейся общей катастрофы. Оно у Клюева пробивается сквозь все избяные заплоты, заборы. «Зимы предчувствием объяты, рыдают сосны на бору, опять глухие казематы». Тебе приснятся в вечеру. Такую же музыку Клюев у Блока слушает. На это и откликается. К этому взывает, подсознательно ища поддержки утешения. А утешения нет. Отсюда все их переклички. Поле Куликова у Блока. Поле грозное убойное у Клюева. Плат до бровей. Плат по брови. И этот чисто блоковский вопрос, вырвавшийся у Клюева, «О, кто ты, женщина, Россия?» И чисто блоковский порыв прозреть святую в грешнице, праведницу в уличной проститутке. Такая хрупкая, испитая, рассветным кажешься ты днем, непостижимая, святая, небес отмечена перстом. Даже сребротканный снежный плат, под которым почиит у Клюева Витязь, выткан блоком. Как вообще серебристость Клюеву решительно не свойственна. Его и в серебряный век следует записать только по эпохе, но не по колориту, далекому от излюбленных символистами снегов и туманов. У Клюева колорит ясный, пестрый, красное, синее, желтое, как на картинке. Но любопытно. Клюев не говорит «красное», он говорит «киноварь». Не говорит синие говорит «финифть». Не желтый у него, соловая, желтоватая, соловая масть коня. Кодировка крестьянина, а еще точнее крестьянского богомаза, старого книжника, читающего жизнь как хартию, магическую запись, вязь таинственных письмен, На этой палитре все сказочное ассоциируется не с серебром, а с золотом. С золотыми застежками древнего фолианта, с пером жара птицы, с сиянием осистки на образе. Осистка — золотой красочный слой в иконописи. Серебро остается как деталь того же узорочья но в нем нет ничего потустороннего. Это быт. Игла, самоварная, тулка — Деньги. Если ж серебро — знак потусторонний, то, как правило, отрицательный, зимний, недобрый, зябкий. Тут опять видишь, как заражается Клюев этим тревожным чувством от блока, хотя и берется блока от интеллигентской немощи излечить. Клюев вообще слишком сложен, хитер и лукав, чтобы верить его простонародным хваткам Вот, к примеру, кто должен был бы быть его любимым поэтом? никитин суриков некрасов из письма о блоку нет любимый поэт клюева стилизатор универсал левмэй любимый поэт клюева верхарн причем читаемый в подлиннике то есть по французски как мужик правдолюб в домотканной рубахе и смазных сапогах топающий по петербургским редакциям, скорбно-сладким голосом корящий умников, что тебя забыли все русское. Не чушь европейской образованности? Литературу облетела когда-то зарисовка Георгия Иванова, который застукал Клюева в гостинице за чтением немецкого томика Гейна. Никакой пасконины на ведуне не было. Нормальная городская одежда. Отложив книгу, Клюев сказал смущенно «маракую малость по-бусурманскому» и пошел переодеваться в Пасконину. Если Иванов это и придумал, то очень близко к образу. Конечно, Клюев притворялся в салонах, но не в стихе. В стихе сказано «я учусь у рябки, а не в дербтах». Но тот, кто ни у кого, кроме рябки, не учится, он и не кликает дербт в качестве противовеса. Свить, сенный воз мудрее, чем создать войну и мир, иль Шиллера балладу. Ну, что, труднее судить не будем, но Толстой и Шиллер тут прочно усвоены. И лагунная музыка Баха звучит-таки над зырянскими овинами. И Верлен все-таки включен в Клюевское мироздание, хотя стерляжьи молоки Верлена нежней. И Ахматова, Ахматова — жасминный куст, обожженный асфальтом серым. Вот с кем братается певец Олонецкой избы. Так изба все-таки, изба, изба, изба богатырица как окошник вырезной, а конца, как глазница, подведено сурьмой. Уподобление лежит на игровой поверхности стиха и взято явно из фольклора, но не момент стилизации, самый интересный в этом избострое, а момент компенсации того невыносимого душевного опустошения, с которым онежский мститель шел к блоку, чтобы излечить, того а в сущности себя от врожденного бездомья зем шаррнейшему то есть бездомнейшему из революционных поэтов отвечено маяковскому грезится гудок над зимним а мне журавлиный перелет и кот на лежанке тут очень важен кот Любимое животное Клюева, душегрейным комочком, проходящие через все его стихи, придающие избе ощущение реального жилья, с печкой и запечной тайной, с рябым горшком и вечным сверчком. Изба тут не просто строится, она рождается, очень подробно. От кудрявых стружек тянет с молью, Духовит, как улей белый сруб. Крепкогрудый плотник тешет колья, На словами длителен и скуп. Узор мельчает, играет, отблескивает. Тепел пас, захватисты, кокоры Крутолоб тесовый шаломок. Будут рябью писаны подзоры, И лудянкой выпестрен конек. Узор отдает тайнописью слова, добыты из неведомых старинных залежей. По стене, как зерень, пройдут зарубки, Сукрист, лапки, крапица, редки, Чтоб из бема лодки в красной шубке Яфи сон мерещились легки. Яфь, яфь, реальность — А сон все-таки витает в этих духовитых стенах. Вернее, не сон, а загадочный смысл. крепко грудь строитель тайновидец Перед ним щепа, как письмена, Запоет резная пава с крыльц, Брызнет ярь с наличника окна. Изба прочитана, как сказка, как книга. Как хартия, опытный мастер может отступить, выйти из магии сказа и двумя-тремя реалистичными штрихами вернуть чуду домашний облик. И когда ческами кудели над избой взлохматится дымок, сказ пойдет о красном древоделе по лесам на запад, на восток. Когда написано «Рождество избы», точно неизвестно. Клюев под стихами дат не ставит, он пишет вечность». Но это или 1915, или 16 год. То есть, когда Маяковский предсказывает «В терновом венце революций грядет 16-й год», Клюев строит избу. Из избиного окошка он и мировую войну наблюдает, и то, как Маркони и Менделеев оставляют свой мозг на тыни и, как прямо среди олонецких хвоин, взрастают над избой баобабы. А это откуда? Выяснится это. Но баобабы потом, прежде бабы. Вижу тебя не женой, одетый в солнце, не схимницей, возлюбивший гроб и шорохи часов безмолвия, но бабой-хозяйкой, домовитой яснозубой, с бедрами, как суслон овсяный, с льняными ароматами от одежды. И схимница, и жена тоже из блока, равно как и испитая грешница. Впрочем, не только из блока. Дразнящий силуэт дамы в тогдашней лирике — такое же общее место, как серебристый туман, из которого дама является и куда уходит. Она может быть переодета в сарафан и кику — это вариации того же символа, весьма охоткая в эпоху Васнецова, Белибина и Нестерова. Клюев, между прочим, был дружен с Рерихом, или как минимум хорошо знаком. «От скрещения национовской тоски» Со славянским мистицизмом рождается у Клюева первоначально вовсе не баба неохватная, как гора, а зловещая старуха, накаркивающая гибель, и облик этой ведьмы, клюка, рубище, нищая лыко, вполне сочетается с обликом лидического героя, который из туманного жениха, тем же блоком поначалу навеянного, Довольно быстро оборачивается убогим нищим в серьмяги и худых лаптях. А если это все-таки Витязь, то схимнище, инок, монах, послушник в скуфье и подрясники вне устойчивого быта. Конечно, и это общая мелодия крестьянской поэзии тех лет. Таким же бродягой коликой явится в поэзию героя Есенина — прежде чем переоденется в леля и начнет в питерских салонах балалаечный маскарад, между прочим, под руководством Клюева. Так в каком же все-таки соотношении клюевский сирота-нищий находился с той бабой, которая изображена в поддонном псалме? При всем этом маскараде каков истинный облик лирического героя? «Я ликом скрытен». Вот это уж очень близко к истине. Это чуют завсегдатые селонов, когда уличают Клюева в притворстве и кличут опереточным лелем. Они правы. Он действительно меняет костюмы и маски, таится, хитрит, лукавит, но они ошибаются в истоке этой подаенности». Это не агрессия мужика, пришедшего свести счеты с господами, это не оплом правдолюба, режущего правду матку, это не издевка елейного святоши, морочащего дуракам головы, это мучительное состояние человека, который не может найти себе место ни в лесном углу, ни в проклятом городе, ни вообще в мироздании». Та кустодиевская баба, русская Венера, которую нарисовал в своем воображении Клюев, вполне подошла бы для жизни в реальной избе, да избыта реальной нет. Изба в сущности не жилище, хотя Клюев и хочет уверить в этом себя и нас. Изба — святилище. Изба — начало и конец света. Изба — подобие вселенной. Вернее, это центр вселенной. В ней шелом небеса, палате млечный путь. И далее, по горизонту, то есть по стенам, индийская земля, Египет, Палестина. Откуда все это в Олонецкой чищобе? А откуда в ней райских кринов аромат? Крины лилии, Клюева надо читать со словарем. Откуда царь Давид, Магдалина, лыбозающая ноги Христа, Иона, в очреве кита, Саваоф, Ной, Елеон, Синай? Это вечных библии развернутые листы, объясняет Клюев. А Гамаюн, Сирин, Еруслан, Горыныч, Вальга, Смамелфа и Старый? А это из старых же книг Соловецкого «Извода». «Извод» — редакция старописьменного текста, приверженность к которому может стать принципом. И такой же книжной вязью выведено «Митрий Солунский с Миколою Влас святых обрежают», В Камлот и Атлас. Креститель Иван с яндовой расписной, Их поет живой иорданской водой. Снова лезем в словарь. комлот ткань, яндова — сосуд. От Йордана дальше, дальше Индия во всех подробностях. А это откуда? Из хроник, коими обложены Евангелия у старых книжников. Это вовсе не та реальная индия в которую за три моря хаживал афанасий никитин это индия грез из казани царство воображаемой духовной благодати и именно она это белая индия помещена в красный угол клюевской вселенской избы а ведь поэтически огромный эффект сидя на печи в в углу пересчитывать песчинки по сахарам сказка Сплошная, сквозная, нескончаемая сказка, в сущности, мечта постмодернистов. Песнопевцу в буквенное брюхо низвергают воды ганг и кама. С приходом советской власти в этот поток вливаются новые струи. Как гость в зырянское зимовье приходит пестрый эрзырум. Раджа на слоне въезжает прямо в авин. Египет цветет в снежном городишке. Хвойный арарат выяснится среди родной гари и копоти. Ферганский базар шумит под сенью карельских погостов. А ну медийской знойной славе гремит пурговая труба. Кружатся вятич в тюрбане с поморкой в тунисской чедре серый парагвай обнаруживается в этом колхозе мелькает панама бура рядом тюрбан магомета звенит чеченская зурна пляшет россия в багдадском манисто с бедуинским изломом бровей россия а может то чему названиеий нет устая Непродышливая ткань клюевского стиха, конечно, уникальна, но не случайно в культурном воздухе начала века. Русская стилизация — одно из главных поветрий, и у Клюева предсказано многое, от Ремезова до некоторых версий ранней советской орнаментальной прозы. И логарифмирование смыслов. Там, где у Клюева строка, клычков и орешина взрастили бы по целой поэме, Это тоже в духе тогдашней поэзии, также логарифмирует смыслы хлебников. Тайна в том, что побуждает к такому чернению текст. Побуждает угроза со стороны реальности, от которой нужно любыми средствами оградить теплую точку жилья. Поэтому изба у Клюева шифруется Она становится непонятной, уходит в сокрыть. Смысл стилизации самоограждения таинственность, Самозмыкание в тайну — это должно быть непонятно. Сучит оборы жаровый пень, И ткет анучий чернавка тень, Рассвет кудрявич лихой мигач, В лесной опушке жует калач. Из чего калач не разберешь, но жует. Чтоб помолиться ликуив, Послушать пташек-клерошанок И брашен солнечных вкусив, Набрать младенческих волвянок. рецепта таинствен, А уж бабы на заозерье Крутозады, титьки, как пни, Все мемелфы, груни, лукерьи Поверет нам считают дни. Что сварят эти бабы? Мы уж знаем, банановую похлебку. Остается понять, от отчего нужда в такой алхимии. Итак, вот картина мироздания. Изба, малый круг, душегрейная точка. По горизонту хоровод видений, большой круг, белая индия, фреска. Суть в том, чем заполняется пространство между малым кругом и большим. Соотношение между домом и миром, сама эта вселенская модель, сама невозможность прожить только домом, тема характерная для поэзии Серебряного века, да, пожалуй, и для русской поэзии в целом, а, может быть, и для великой поэзии вообще. У Мандельштама Не фреска, но таинственная европейская карта. У Пастернака двор, заминированный тысячелетием У Маяковского мир простой, как мычание, но это непримерно весь мир, да и простота окутана облаком. Я несколько сдвигаю образы у Маяковского с тем, чтобы понять, что именно видит у него Клюев. Простой, как мычание, и облаком в штанах казинетовых не станет Россия, так вещает изба. Изба вещает, предвещает, завещает покой. У Маяковского мир рушится и возрождается, у Клюева стоит. У Пастернака тысячелетия идут, у Клюева застыли. У Мандельштама карты мира меняется, у Клюева не меняется ничего. Мир недвижен, ни намека на роковой ахматовский бег времени, ни намека на блоковский ветер и никакого блоковского метания от надежды к отчаянию и опять к надежде склеены намертво. Есть моря черноводнее вара, Липче смолы трескового клея И недвижней стопы Саваофа. От земли, словно искры из горна, Как с болот цвет тресты пуховейный, Возлетает душевное тело, Чтоб не зринуться в черные воды, В те моря без течения и ряби Бьется тело воздушное в черни словно вывовой верше лососка плен замкнутое пространство по горизонту миражи внизу безвидная мгла стоячия черни бытия и в центре этого замершего зябкого мира как в пустоте маленькая теплая точка изба чем заполнить пустоту нечем Точка и горизонт, остальное — пустыня. Там, где могли бы осмыслиться структуры, государственные, социальные, религиозные, глухая нетовщина. Нет держави. Ненавистны царская власть, барская культура, дворянская вездесущая. Нет городу. Проклят Вавилон, где щетина, труп со строгами, застит ростные просторы. Нет церкви? Ненавистен казенный бог, пещ валова церковь. Не считаю себя православным, да и никем не считаю. Последнее признание все тому же Блоку в письме. В анкетах, вступая в большевистскую партию в 1918 году в Вытигре, Клюев, наверное, формулирует свои убеждения «аккуратнее, в партию его принимают». Пока речь идет о ненависти к казенному богу или, скажем, генералу Юденичу, наступающему на Петроград, сотрудничество Клюева с советской властью идет вполне сносно. Всероссийский известный поэт клянет черных белогвардейцев, оплевавших красного бога, и за душевным братским словом напутствует идущих на фронт бойцов. Однако вытигорские коммунисты интересуются, почему в стихах товарища Клюева так много религиозных символов? Товарищ Клюев объясняется на этот счет столь путанно и многословно, что уездная парт-конференция в 1920 году предлагает ему пересмотреть свое мировоззрение. До Клюевского-Голговского христианства губкому партии, естественно, дело нет. Как и до Клюевских мыслей насчет того, что в учении Христа есть общие с идеей коммунизма, Губком справедливо подозревает, что все эти сказки находятся в полном противоречии с материалистической идеологией партии, по каковой причине партии из своих рядов Клюева вскоре и вычищает. Не получается сотрудничество с новой властью, как не получилось со старой. Замирает изба над чернью небытия. Чутким инстинктом Клюев ищет опоры среди ближних соседей по северу. Каргополы, чуть и пудажани ходят вокруг избы. Лопари машут флагом, зырянская свадьба звенит затыном, черемисы с белой чудью косоглазят на картузы, и все мечтают, к киргизам. Когда в 1934 году Клюева вышлют в Сибирь, Он получит этот интернационал в реальности. И возопит. 90% населения — сильные китайцы, сарты, грузины, цыгане, киргизы. Русских нет. Славянских глаз за тонной затянуты адской гарью. Славянский шелом бесприютен. Славянская звезда закатывается. Пока не гибли, не ведал. Рвется выштая ткань, выпадают славянские нити. Так загибла русская доля, отлетела лебедь Россия. Но это финал сказки. Не скоро сказка сказывается. Первоначальный расписной мир, возведенный над бездной, бездвижен. Удрать из него невозможно ни к киргизам, ни к зырянам. Только ждать, когда Саваоф вспомнит и возвестит строй и смысл. Один раз в жизни Клюева пронзает это чувство. Есть в Ленине кержинский дух, Игуменский окрик в декретах, Как будто истоки разрух Он ищет в поморских ответах. Ради громовой силы этих стихов Стоит заглянуть и в поморские ответы. Там... Братья-староверы, крутые выговские беспоповцы, делят полномочия с миссионерами Петра Великого, искоренителя разрух и расколов. Выговские беспоповцы — течение в старообрядстве, отвергающие священников и оформившиеся при начале петровских реформ в Волонецком крае, близ озера Выго. Клюевский стих напитан той уже несгибаемой мощью. Можно сказать, что в этот миг на талантливого мастера впервые падает луч гениальности, если употреблять эти слова в том смысле, что мастер поражает цель, которую видят все, да попасть не могут, а гений поражает цель, которую другие не видят. В 1918 году Когда Клюев создает своего Ленина, мало кто из поэтов видит эту фигуру. Она попадает в круг их внимания года два спустя, и только через пять-шесть лет строится в поэзии священной. Но дело не только в том, что Клюев делает это раньше других. И именно его, Клюева, образный ход, книга, Ленин, жило болото, стихотворный «Волги исток», подхвачен Маяковским. «Ленин кровь городских жил, тело Нив, ткацкая идея нить». Дело в том, как почувствовал Клюев присутствии Ленина в истории государства российского и через Ленина реальность этого государства. Лишь через пять поколений приблизится к этой точке с разных сторон почвенники и коммунисты для чего им придется преодолеть мифологию вождя мирового пролетариата, прилипшую к Ленину в годы революции, и море Илея, залившего его за последующие советские годы, не говоря уже о рефлекторной ненависти к нему перестройщиков, либералов постсоветского времени. На какое-то ослепляющее мгновение в Клюевском мироздании вспыхивает объединяющая идея, выявляется структура. Он переплетает эти стихи, И сложным маршрутом через знакомого делегата Крестьянского съезда передает Крупской с надписью «Ленину от моржовой поморской зари, от ковриги матери из русского края, красный словесный гостиниц посылаю я Николай Клюев». Неизвестно, вкусил ли от ковриги матери кремлевский мечтатель, но экземпляр этот в его библиотеке сохранился и был таким образом спасённый от гибели, уготованный к Люевскому архиву. Между тем, в 1926 году в архив, то есть не в печать, в стол, ложатся строки. Ты, Россея, Россея матка, Чаровая заклятая катка, Что там, кровь или жемчуга, Или лысого чёрта рога? Ведь мы всё-таки рога лысого чёрта, Хотя дойдёт до крови но жемчуга как прежде на лицо павлины финисты строкофамилы. финист сокол строкофамил — верблюд и этот кется параллельно стихам во славу советской власти сотрудничество с которой оставляет в поэзии олоницкого виду на пару здравец пионером вузовцам и колхозный цикл покрытый потом трудовым Красное узорочи плетется в стык белому — это потрясающее свойство клюевского шитья. Не притворство, не лицемерие, не приспособление, а качество его космоса и знак потери структуры, на мгновение напрягшейся в этом миражном окоеме. Пропал окрик Бога, и восстановился мир, в котором все соузорно. Противоположности не спорят и даже не спрягаются, они стоят редком, как камешки в мозаике. Никакое движение, никакое дуновение не колеблют миража, проклятие величания, плач и ликование чередуются по законам обряда. Так бесы и ангелы сосуществуют в поясах фрески, и разбойники в песне меняются местами со святыми. В 1926 году, оплакивая гибель Есенина, Клюев причитает. «Лепил я твою душеньку, как гнездок осадка, Слюной крепил мысли, слова слезинками, Да погасла зарная свечечка, моя лесная лампадка, Ушел ты от меня разбойными тропинками». Самому Клюеву этими тропинками долго ходить не дают, К началу тридцатых годов его отлучают от советской литературы. Формулировку находит товарищ Бескин. «Клюев, бард кулацкой деревни». Тут конец официально признанного творческого пути. Наступает время итогов. Спрошено было в 1911-м. «О матери отчизна!» Какими тропами бездомному сыну укажешь пойти? Разбойную удаль померить с врагами или робкой былинкой кивать при пути? Бездомный сын выбрал удаль, но разбойные тропки кончились, дома нет, а в воображенной избе не спасешься. Всю жизнь разгадывал тайну тихую, поддонную, Просвятую Русь крещеную, какая она, кровавая, скорбная, буреприимная, бездонная, нетленная, златоузорчатая, злопечальная, вещая. И остался с вопросом, Россия, матерь, ты ли, ты ли? Ими искал, назвать пытался то, что любил. Тому и не называл, что строил в невесомости, в воображении, в декоративном мире, а назвал, когда разрушилось, когда кровавые клочья стали вылетать из-под декораций, когда обугленная реальность проступила сквозь цветущий сон, назвал и проклял. «Ты, Россея, Россея, теща!» Насолила ты лихо овощи, Намаслила кровушкой кашу, Насытишь утробу нашу. Босховский ужас накатывает из открывшейся бездны. Босховский ужас по имени Иеронима Босха, немецкого живописца, 1460-1516 годы, наводившего на зрителей ужас фантастическими композициями. У великого поэта хватает сил принять вызов судьбы и шагнуть навстречу этой реальности уже по ту сторону рассудка и, конечно, по ту сторону литературного и житейского благополучия. По пресечении официальной жизни Клюева в советской литературе активность его не только не пресекается, но страшно усиливается, уходя в поддони Психологически это чудо. Огромный, трагический мир, создаваемый писанием в никуда, обретающий реальность в гибели. Этот обернутый мир расслаивается на два пласта. Сверху узоры чепозолотные, лазоревые, под ним чернь бездны. Изба стоит, традиционная, родная, присматриваешься. Гробик ты мой, гробик, вековечный домик. Мистическая заколдованность. Одержимость потрясающая. Уже ведая апокалипсис, обреченно и завороженно продолжает душа трудиться, возводя страну узор, страну розан. От Киева до Вологды с бубенцами и налепами, с бусами и парусами, многоочи ты чертоги, глазурь и вылапти, златы к Сапфир, челемуха, лен, ониксы, лалы — все сверкает перед глазами. И все обугленные завитки, кучки пепла, узоры праха, погорельщина. Лучшая поэма Клюева, самая великая, самая отчаянная, самая загадочная его создания, отмеченная несомненным знаком гениальности, выпадает из истории литературы. Поэму находит полвека спустя, после того, как она была написана и спрятана. Впрочем, не спрятана. Клюев читал ее знакомым, поэма ходила по рукам. От нее и гибель пришла. «Я сгорел на своей погорельщине», — признал он уже в ссылке. Оттуда же из Нарымской бездны донеслись последние его строки. «Я умер. Господи!» Ужели, но где же койка, добрый врач? И слышу в розовом апреле оборван твой предсмертный плач. Ошибся. Не в апреле его убили, а в октябре. В октябре 1937 года в Томской тюрьме полупарализованного старика, молившего о пощаде, расстреляла какая-то местная тройка оледенелыми губами над рассамашками тропами я бормотал святая русь тебе и каторжный молюсь